Глава 9. Уже был шестой час, и уже некоторые гости приехали, когда приехал и сам хозяин. Он вошел вместе с Сергеем Ивановичем Кознышевым и Песцовым, которые в одно время столкнулись у подъезда. Это были два главные представителя московской интеллигенции, как называл их Облонский. Оба были люди уважаемые и по характеру, и по уму. Они уважали друг друга» но почти во всем были совершенно и безнадежно не согласны между собою, не потому, чтобы они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря, враги их смешивали в одно, но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего, не способнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлеченностях, то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого. Они входили в зверь, разговаривая о погоде, когда Степан Аркач догнал их. В гостиной сидели уже князь Александр Дмитрич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и Каренин. Степан Антокович тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Санна в своем парадном сером шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа еще нет, не сумела без него хорошенько перемешать все это общество. Все сидели, как поповны, в гостях, как выражался старый князь. Очевидно, в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере. И улыбка толстых губ, с которой он встретил Степана Аркадьевича, как словами говорила «Ну, брат, засадил ты меня с умными. Вот выпить и в Шато-де-Флор — это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркадьевич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтобы отпечатать этого государственного мужа, на которого, как на стерлец, зовут в гости. Кити смотрела на дверь, сбираясь силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет. Сам Каренин был по петербургской привычке на обеде с дамами во фраке и белом галстуке. И Степан Аркадьевич по его лицу понял, что он приехал только, чтобы исполнить данное слово и, присутствуя в этом обществе, совершал тяжелый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей, до приезда Степана Аркадьевича. Войдя в гостиную, Степан Аркадьевич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опозданий от лучек и в одну минуту всех перезнакомил. И, сведя Алексей с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему для обсуждения об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня и познакомил Щербатского с Карениным. В одну минуту он так перемесил все это общественное тесто что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было. Но это было к лучшему, потому что выйдя в столовую, Степан Аркадьевич к ужасу своему увидал, что портвейный херес взятый от Депре, а не от Леве. И он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную. В столовой ему встретился Константин Левин. Я не опоздал. «Разве ты можешь не опоздать?» Взяв его под руку, сказал Степан Аркадьевич. «У тебя много народа? Кто да кто?» Невольно краснее спросил Левин, сбивая перчаткой снег с шапки. «Все свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным». Степан Аркадьевич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным не может не быть лестно и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать все удовольствие этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на большой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь, но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь же, когда он услыхал, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать. «Какая! Какая она!» «Та ли, какая была прежде? Или та, которая была в карете? Что, если правду говорила Дарель от чего же и неправда?» — думал он. «Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным!» — с трудом выговорил он. И отчаянно решительным шагом вошел в гостиную и увидел ее. Она была не такая, как прежде. Не такая, как была в карете. Она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза, и прибавившая им блеска, улыбка ее была бы почти спокойна, когда она сказала «Как мы давно не видались!» И она с отчаянной решительностью пожала своей холодной рукой его руку. «Вы...» «Не видали меня, а я видел вас», — сказал Левин, сияя улыбкой счастья. «Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушево». «Когда?» — спросила она с удивлением. «Вы ехали в Ергушево», — говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастья, которое заливает его душу. «И как я смел соединять мысли о чем-нибудь» не невинным с этим трогательным существом. И да, кажется, правда то, что говорила Дарья думал он. Степан Аркадьевич взял его за руку и подвел к Каренину. «Позвольте вас познакомить». Он назвал их имена. «Очень приятно опять встретиться», — холодно сказал Алексей саныч пожимая руку Левину. «Вы знакомы?» — с удивлением спросил Степан Аркадьевич. «Мы провели вместе три часа в вагоне», — улыбаясь, сказал Левин, «но вышли, как из маскарада, заинтригованные, я, по крайней мере». «Вот как?» «Милости просим», — сказал Степан Аркадьевич, указывая по направлению к столовой. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному шестью сортами водок и столькими же сортами сыров, с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба. Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда.